«Чего? Что происходит?» Поражённая дрожью от взрыва Гула выкатилась из ямы. Она чуть не упала с обрыва, так что Рорен подхватил её и быстро закинул назад в углубление, после чего осмотрелся. «Откуда стреляют?» «Думаю, оттуда». Лепис указала, откуда пришли сферы света. Рорен посмотрел туда, но в темноте ничего не разглядел. Нельзя было понять, кто их атакует. «Попасть пытаются?» «Нет, в одиночку как следует не обстреляешь». Лепис не договорила, когда в них снова выстрелили, взрыв прогремел рядом с их ямой. После взрыва посыпались камни, и Рорен прикрыл лицо, похоже и правда стреляли оттуда, куда указала Лепис, но нападавшего было не разглядеть. «Лепис, видишь врага?» «К сожалению, нет. Лишь предполагаю численность по интенсивности. Будь их несколько одиночных атак не было бы, они бы атаковали куда эффектней. Однако выстрелы были одиночными, И интервалы были длинными. Наш противник маг или кто-то похожий. Умения у него не так хороши. Без учёта цели он использует средние руки огненные сферы. Я в магии не разбираюсь. Так выходит, потому что он использует их в сочетании с другой магией? А, понятно. Мы не, не видим нападающего. Он скрыт. Это комбинация из сокрытия, невидимости и маскировки. И огненные сферы. Беру слова назад. Маг он превосходный. «Врага нахваливаешь», – пробормотал Роран, и тут ещё один удар сотряс их в пещеру, и от взрывной волны и огня посыпались камни. «А что с ограничениями на магию случилось?» «Возможно, увеличил свитками». У магов были ограничения на магию в день. Это влияет и на сложность магии, но тот, кто напал на них сейчас, атаковал так, как одиночка этого не мог. Однако, используя заранее заготовленные свитки, можно использовать магию сколько угодно раз. Если способности позволяют, маг может нести с собой очень много свитков. В любом случае, если мы не разберёмся поскорее, то привлечём внимание чего-то нехорошего. Говори, что хочешь, но врага не видать. Даже с чутьём Сены Роран не видел никого, кроме них самих. Как ни старался, вокруг была лишь темнота, да ещё и из-за взрывов он не мог привыкнуть к темноте и уловить звуки. Оказавшись в незавидном положении, Роран стиснул зубы и услышал в голове голос Сены. «Я попробую использовать более вызывающее истощение энергии!» Роран хотел узнать, насколько вызывающее, но ощутил более явное присутствие Короля Безжизненных внутри. Перед закинутой назад голой не понимавшей, что происходит Лепис, явно ощущалось присутствие Короля Безжизненных и устремилось оно в направлении, откуда их атаковали. А в замешательство Лепис можно было понять. Очередной выстрел в полёте просто погас точно свеча и исчез. Будто прошли сотни лет, поверхность горы точно выветрилась, и вот там, где то случилось, они услышали тихий женский крик. «Это маг!» Роран никого не разглядел, но Лепис увидела кого-то во тьме. Обладающая превосходными органами чувств Гула точно гонча сорвалась со скалы, и вместе с тем Лепис использовала магию освещения. При ярком свете Роран увидел фигуру, свисающую со скалы на расстоянии от них. «Что это?» Таких людей Роран никогда не видел. На ней была кожаная броня, но не такая, какую носили наёмники. Она плотно облегала тело. Потому Роран сразу понял, что это женщина, хотя смутил его цвет кожи и волос. В свете магии цвет кожи выглядел тёмно-коричневым, а растрепанные длинные волосы были белыми. А ещё были длинные острые уши, до этого скрытые волосами, которые заставили вспомнить одного из членов группы авантюристов серебряного ранга с которыми они пришли в землю демонов. «Эльф?» «Невероятно, господин Роран! Это же находящиеся на грани вымирания темный эльф!» Роран подумал, что ещё за находящиеся на грани вымирания, когда Гула выпрыгнула вперёд и налетела на женщину-эльфийку. Тёмная эльфийка уклонилась от рассекавших воздух рук, выхватила хранящиеся на поясе кинжалы и атаковала Гулу. Даже с расстояния кинжал казались странными, потому Роран прокричал. «Гула, осторожней! Она использует яд!» Она злое божество обжарства яд действует?» Прозвучал спокойный вопрос, заставивший Рора скривиться. Гула могла целую тарелку с ядом съесть, так что предупреждение было бессмысленно «Ладно, что там ещё за находящиеся на грани вымирания?» Сменил тему мужчина, и девушка не собиралась к ней возвращаться, вот и ответила. «Это значит, что их раса находится на грани исчезновения. Обычные эльфы гонят их...» а люди охотятся, потому их осталось очень мало. Эльфы ненавидят их тёмную кожу, в прошлом собирались целые армии, и тёмные эльфы проигрывали превосходящим по числу эльфам. Хотя по сути они все эльфы, и люди охотились на них, чтобы сделать своими игрушками для утех, Лепис объясняла, что их число значительно сократилось, и теперь уже тёмных эльфов было почти не встретить. «Думаю, ты понимаешь, что в отличие от госпожи Ним, тёмные эльфы имеют более человеческие пропорции». Правда, как невинная девушка, не могу сказать, о чём речь. И хотя они внешне почти неотличимы, эльфы не возражают, когда на них охотятся. Бедолаги. Они мастерски владеют ядами и отлично умеют скрываться. Тёмные эльфы — отличные маги, и благодаря своим особенностям могут работать в качестве убийц. Проблемная раса. Тёмная кожа помогает раствориться в ночи, а ещё есть проворство эльфов, магии и яды. Роран подумал, что они и правда прирождённые убийцы. Учитывая их особенности, не мудрено, что на них охотились, хотя попытка уничтожения – это явный перебор. Но с Гулой ей не справиться. Хотелось бы взять её живой. Схватив отравленные кинжалы голыми руками, Гула подобралась к эльфийке. Но даже при том, что лезвия не навредили врагу, женщина не начала паниковать. Она уклонилась от рук Гулы и пыталась ударить в ноги и живот. Да только лезвия не могли ранить, нож прошёлся по открытой коже женщины – но на ней не появилось даже царапинки. В дополнение на ней была мощная защитная магия, пусть кинжалы тёмные эльфийки были отравлены, скорее всего, это были простые ножи без магии, Лепис говорила, что чем-то подобным Гулу не поранить. «Возьмём живьём?» «Не думаю, что есть необходимость сокращать и так малочисленную расу на ещё одного представителя. Нельзя предсказать, как уничтожение целого вида повлияет на мир. А на самом деле...» «Думаешь, что я скажу, что она невероятно дорогая?» То ли она говорила правду, то ли просто пришлось кстати, Лепис недовольно тыкнула на кулаком в бок. Приняв удар, мужчина наблюдал за гулой, её даже не атаковали, постепенно она приближалась к тёмной эльфийке. Не используя силы злого божества, она атаковала лишь обычными ударами и не выказывала желания убить, а тёмная эльфийка ничего не могла сделать и лишь продолжала уклоняться, теперь была видна усталость и движения притупились. Дальше оставалось лишь ждать, когда эльфийку схватят, и Роран начал думать, что пора приготовить верёвку, однако его мысли прервал разнёсшийся повсюду рёв. «Что это? Похоже на неприятности!» Заткнув уши, Роран и ляпе стали искать источник шума, он достиг ушей Гулы, она замерла, а тёмная эльфийка воспользовалась этим и сбежала. Сделала она это блестяще, и Гула думала не следовать за ней, и женщина вышла за пределы магии Лепис и растворилась во тьме. Гула сомневалась, стоит ли снова идти за ней, но рёв повторился, и она поспешила к Рорану и Лепис. «Что происходит?» «В этих горах лишь одно существо может окривить». «Да, похоже, мы привлекли его внимание», напряжённо сказала Лепис и посмотрела в небо. Роран и Гула тоже посмотрели вверх, и сквозь тёмные тучи ночного неба показался тот, кто издавал этот рёв.